Глава 25. Лёлька. Какое-то время я просто прижимала к себе сына. Судорожно, до да дрожи и онемения в пальцах. Всей поверхностью кожи впитывала каждый удар сердца, покрытого первой нежной чешуёй дракончика, и сама пыталась отдышаться. По мере выравнивания стука сердечка и моего дыхания в мир постепенно возвращались краски, звуки, запахи. Пахло прелой листвой и сыростью. «Где мы?» спросила я вслух, крутя головой. С трудом узнала собственный голос, больше похожий на сип приплюснутой мыши. Поморщилась, прочистила горло. «Значит, мы перенеслись в лес, на чащу глухую совсем. Интересно, далеко мы от долины?» Там таких лесов точно не было. Толстые и кривые стволы диковинных деревьев состояли из множества других стволов, гибких и тонких. Так было и с ветками, и с корнями. Все здесь было свито и переплетено веревками. Кое-где даже симметрия проглядывалась, и узоры грубые, но все же. Не то паутина, не то кружево. Сперва мне показалось, что сейчас ночь, но потом стало ясно, что солнечные лучи тщетно пытались пробиться сквозь плотную изумрудную листву. Оттого здесь так темно и сыро. «Яуф!» <свист> — издал странный звук дракончик, и лицо обдало жаром. Щеку полоснул шершавый раздвоенный язык. «Яуф!» <свист> <свист> Подпрыгнув синим мячиком, дракончик крутанулся в воздухе и резво поскакал в неизвестном направлении. «Дэйм! Дэйм, погоди!» Какое там? Лишь упитанная попа с сапфировым хвостом, увенчанным черными шипами, мелькала в зарослях. Время от времени дракончик оглядывался и велел хвостом по-собачье, будто хотел сказать «А вот и не поймаешь, не поймаешь!» «Дэйм! Пожалуйста!» Не чуя под собой ног, я ринулась за малышом в самую чащу пыхтя протиснулась в прореху в этой древесной паутине, дыру, проделанную Дэймом. Вот только прореха оказалась длиннее, чем можно было ожидать, и уже. Не просвет, а целый тоннель, в котором я, в отличие от маленького и юркого, покрытого гладкой чешуей драконёнка благополучно застряла. «Дэйм, вернись!» простонала я, спеленутая по рукам и ногам. Попытки освободиться лишь делали хуже. Со зловещим шипением древесные веревки принялись стягиваться, блокируя малейшую мою попытку пошевелиться. Наверное, в жизни не испытывала такой паники. Вот как раз сейчас не хватало! Однако необходимость оставаться неподвижной сыграла мне неплохую службу. Дыхание выровнялось, испуг отступил. Сжав кулаки, я процедила сквозь зубы. «Ну уж нет!» И тут поняла, что движение ветвей прекратилось. Осторожно стараясь не дышать, я протиснулась вперед и вывалилась из ловушки. За спиной зашуршало. Разорванные Дэймом ветви снова срастались, надо сказать, с очень сердитым шипеньем. «Простите!» — прошептала я. «Он совсем маленький. Это его первый оборот!» «Дэйм!» Я прислушалась, чувствуя, как внутри холодеет. Я ведь не видела, в каком направлении он побежал, и, что хуже всего было, совсем не уверена, что малыш меня понимал. Как человеку ему пять, а вот зверь получается новорождённый. «Дэй, малыш!» Хруст ветки. Я развернулась молниеносно и замерла, почувствовав на себе взгляд. Ни с чем это ощущение не перепутать кто здесь тишина Показалось, или снова хрустнула да им бросилась я на звук юрф раздалась вдалеке совершенно с другой стороны дэ им нечуя ног я ринулась туда малыш сидел на берегу прудика небольшого неглубокого в прозрачной, как слеза в воде резвились крошки малявки с разноцветными хвостами лентами просматривалось галечное дно. Игра мелкоты к моему счастью и задержала Дэйма. Облегчение было таким ошеломительным, что ноги просто перестали держать, и я кулем рухнула у воды. Покосившись на меня, дракончик снова забавно фыркнул и отступил в сторону. Может, опасался, что я снова начну его обнимать. Он поцелуй даже в человеческом виде не переносит. Что уж говорить о новорожденном зверенуше? «Нет уж, малыш», — устало проговорила я, — «никаких объятий. И, к слову, даже если бы ты снова решил побегать, сил на погоне у меня не осталось от слова совсем». «Юрф!» — сказал дракончик и проглотил выскочившего из воды лягушонка. «Куда?» — только и успела я сказать, а затем махнула рукой. «Главное, что ребенок поел». Склонившись над прудиком, я вздрогнула. Вода бесстрастно отражала черные и зеленые полосы на лице, мох, обрывки лишайника. Из растрепавшихся, похожих на птичье гнездо волос во все стороны торчали ветки. Пыльное выбивать в пору платье было безнадежно изорвано. Зачерпнув воду в ладони, я принялась умываться. «Ты меня понимаешь, малыш?» Отступив на всякий случай еще на шаг, мало ли, его тоже умоют. Дракончик склонил голову на бок и моргнул глазками-бусинками. — Юрф! — буркнул он содержательно. — И все же... — Что это за место? — продолжила я размышлять вслух, заметив, что дракончик внимательно прислушивается. — Первые земли? — вздохнув, сама себе ответила. — Ах, если бы... Сказать по правде, именно об обсидиановом городе я думала, когда мы неслись порталом. Мне казалось, даже настроилась на него, сконцентрировалась. Однако ведь и с Джеймом мы добирались до материка первых своим ходом. Стоит ли удивляться тому, что моих сил и умений не хватило на портал? Да и можно ли проложить туда портал? И спросить не у кого. Понимаешь, малыш, нам очень-очень нужно в первые земли, к папиному клану. «Нужно было подождать, прежде чем тебя знакомить с ними. Но теперь, когда дождались, и даже более чем...» Я хмыкнула, вспомнив забег дракончика по непроходимой чаще. «К тому же черные мне присягнули, да и обстоятельства изменились». «Им!» «Или в гранатовое имение к Ие. Хочешь в гости к кошкам? Жене бы там понравилась Усилием воли запретила себе думать о чем-то, кроме настоящего». Жане и остальные дети под надежной защитой. А вот нынешнему нанимателю Сфена нужен именно Дэйм. Странно, что-то царапало при мысли о Кроне. Не могла я связать востолюбивого дракона с тем хаосом на площадке. Хорошо помню, как его приложило тренировочным болваном Кошек и гранатовое именье драконенок горячо одобрил. Что сказать, я чувство сына целиком и полностью разделяла портал в гранатовое именье и Иия, встречающая нас по ту сторону, что может быть лучше? Уверенно, подруга волнуется, пытается вызвать меня. Вот только вдалеке от пага-то ее не услышать. И как к ней попасть? Увести сына порталом получилось, потому что ему грозила опасность. Но как это повторить, когда вокруг тишь да гладь, я понятия не имею? Более того... Понятия не имею, как проложить портал целенаправленно, к гранатовым. Ведь куда угодно может забросить. На этот раз нам, можно сказать, повезло, потому что могло быть и хуже. Нас могло выбросить в море или на ледники, или на одной из парящих скал. — Юрф! — позвал Дэйм. Вскинув взгляд на малыша, я так и застыла с открытым ртом. Прежде было недолюбование пейзажем, но теперь, когда жизнь, что называется, начала налаживаться, будем оптимистами, и когда чаще раступилось, я я узнала это место. Топкие болота Пикси. Вне всяких сомнений это были они. «Мне снятся болота», — рассказывала об этом месте Листик. «Не такие, как здесь». Тёплые, булькающие, разноцветные. Над озёрами парят острова на лианах, а по берегам раскрываются кувшинки размером с целый дом. Островов на лианах мы не увидели, как и кувшинок. Должно быть, они дальше, за деревьями, с чудными кронами-зонтиками. Однако эти пруды, спрозрачные, как слеза водой, разноцветные камни на дне, юрки блестящие спинки рыбок, малютки-паучки в шапочках из росы, Я все это уже видела. В прошлый раз воздух был таким же сладким и также звенел и жужжал, пронизанный тысячей тонких голосов, малявок и гуденьем крыльев. А перед появлением Пикси резко стало тихо. Вспомнив, как нас мгновенно переправили обратно в долину, я зебко повела плечами, потому что более неподходящего момента, чем сейчас, пожалуй, и не представить. К тому же тогда мы были с листик, Драконья кровь в девочке или еще какая, но все же Пикси здесь своя, а вот драконов, как выяснилось, они не жалуют. Со вздохом я поднялась, окинула унылым взглядом то, что не так давно было платьем. «Пойдем, малыш», — позвала я Дэйма. «Нужно уходить отсюда, нельзя здесь оставаться». Не знаю, понял ли дракончик правильно, но к моему облегчению пошел за мной. Задрав мордочку, он забавно склонил голову на бок и посмотрел на меня внимательно. «Ты спрашиваешь, куда мы пойдем?» Поняла я, не веря в собственную удачу. Малыш растет и, похоже, обучается. «Давай рассуждать логически», — улыбнулась я дракончику. «Нам нужно идти как можно дальше от болот Пикси, и чем скорее, тем лучше. А значит, путь один снова через лес». Со вздохом я оглянулась на болото. После теплого, ласкового солнышка как же не хотелось возвращаться обратно в теме сырость Однако, в отличие от меня, да им воспринял новость о путешествии через лес с энтузиазмом, драконюнку там очень нравилось. Пользуясь случаем, напомнила малышу, что не нужно от меня убегать. — Юрф! — дракончик закивал, потешно перетаптываясь на месте. — Юрф! — Однако на дне знакомых сапфировых глаз так и плясали бесята. Похоже, лес его прельщал возможностью поиграть в прятки. «Я очень устала, пока выпутывалась из веток», — решила я зайти с другой стороны. «Если я потеряю тебя из виду снова, это очень меня расстроит». Наморщив синий лоб, так что под гребнем образовались складочки — Дэйм принялся с сомнением обнюхивать ветви, которые сердито зашуршали, стоило ему подойти. «Нельзя обижать!» — напомнила я малышу. «Они живые и очень на нас обижены!» юрфнув Дэйм мячиком ускакал вперед. Время от времени останавливался, подпрыгивал и по-куриному хлопал куцами-крылышками, визжал и порыкивал, когда не выходило. Сказать по правде, я была только рада. Малыш хоть и оглядывался на меня теперь, несся вперед довольно бойко, потому как бы не хотелось присесть, перевести дух, приходилось плестись следом, теряя счет расстояния и времени. В какой-то момент стало казаться, что мы так шли всегда. Увы, приходилось признать, совсем не на руку было отсутствие опыта обращения с драконами. Со зверем Джеймы у нас полная идиллия, Но он взрослый и мудрый, а у Дэймона вырожденный детеныш. Вопрос, как мне достучаться до сознания сына и попросить его вернуться? Но можно ли вообще вмешиваться в первый, самый важный в жизни дракона оборот и сколько он продлится? Эх, так много вопросов и так мало ответов! махнув рукой я решила отложить беспокойство по поводу дракончика в конце концов в отличие от меня малыш полон сил и энергии кроме того так он в большей безопасности и судя по чавканью из кустов не голодный а когда я ела в последний раз <с> стоило попытаться вспомнить как тут же затошнило от голода а промычал дракончик выбираясь из зарослей а Приблизившись, он положил у моих ног лягушку, как кажется. Точно нельзя утверждать. Я сразу же отвернулась, но все равно желудок успела свести спазмом. «Спасибо!» дрогнувшим голосом поблагодарила я сына и сделала глубокий вдох и выдох и снова вдох. Драконенок пожал плечами и с аппетитом зачавкал сам. Далее последовала попытка накормить меня не то рыбой, не то птицей, но ну, или кем-то там на них похожими. По лягушачьему принципу я мало что разглядеть успела. Следом шла шипастая ящерка, подозрительный гриб с глазами-палочками. Еле уговорила Дэйма самого не есть, и даже лишайник. Но последний дракончик не претендовал, решил, должно быть, что я вегетарианка». Однако, по понятным причинам, ничего из этого богатства даже намека на аппетит не вызвало. К счастью, из-за усталости голод я чувствовать почти перестала. О том, что наступила ночь, стало понятно по замелькавшим в темноте огонькам. Мерцающие и таинственные, они скользили в рыхлых рваных клочках тумана за деревьями, будто следили за нами. Мигали, подмигивали и загорались ярче, стоило Дэйму вздумать поохотиться на них, и гасли, когда дракончик подбегал близко, чтобы в следующую секунду призывно вспыхнуть на отдалении. Помимо этих были еще и другие, желтые и парные, немигающие Проснувшиеся лесные обитатели выходили на ночную охоту. Дальше идти было опасно, да и малыш, к моему счастью, против сна не возражал. Выбрав самое сухое дерево, мы забрались на ветви развилкой и, прикрывшись сверху листвой, заснули в обнимку. В виде исключения Дэм снял табу на объятья. Не то замерз, не то ему нужна была магия. Сон был поверхностным и рваным. Еще недавно казавшийся необитаемым лес наполнился таинственной ночной жизнью, а вместе с ней шорохами, хрустом веток, перекрикиванием ночной птицы и другими звуками подчас просто пугающими, а иногда совсем жуткими, леденящими душу. Вздрагивая от каждого шороха, я переводила дыхание, в очередной раз осаживая себя, только бы не разбудить дэйма Дракончик спал, глубоко и безмятежно, свернувшись в синий клубок. По нежной чешуе время от времени пробегали сапфировые искры. Должно быть, трансформация и во сне шла полным ходом, а может, даже и ускорилась. Ради Дэйма приходилось сдерживаться, стараться не поддаваться унынию и страхам, свыкаться с шуршаньем и нервирующим прерывистым дыханием у подножия нашего дерева. Хуже всего были крики, истошные, дикие, такие близкие, что все внутренности сковывало льдом. И стоны, полные муки, стоны, будто у какого-то великана по соседству адски болел зуб. Провалиться в сон удалось лишь под утро, когда первые проблески засеребрили макушки деревьев. Но когда по выработанной за ночь привычке пошарила рядом рукой и не обнаружила дракончика, сон схлынул мгновенно. «Дэйм! Мама!» С облегчением я перевела дух. Пока я спала, вновь обернувшийся Дэйм забрался вверх по ветвям и сейчас раскачивался вниз головой, выглядывая из листвы. «А где мы, мам? И что здесь делаем?» «А ты не помнишь?» «Так», — малыш нахмурился и спустившись, уселся напротив. «Я помню, как увидел их в зеркале». «Кого?» «Ну, тех драконов!» «Алмазных?» Малыш насупил брови, пожав плечами, решительно помотал головой. «Ты обернулся, сынок, помнишь?» Губы маленького принца образовали букву «О». «Я? Что? Ты серьезно?» Кивнув, я с улыбкой проговорила. «Поздравляю, малыш, теперь ты обрел дракона!» Мордашку маленького принца будто осветили изнутри. «О, точно! Дракон! Выходит, это был не сон?» «Выходит, не был!» — рассмеялась я. Да им тоже рассмеялся, звонко, раскатисто, заразительно!» Бросившись ко мне, обхватил обеими руками шею и так и застыл, уткнувшись носом в щеку. Отстранившись, снова сделался серьезным. Скрестив перед собой ноги, малыш уселся в позу медитации. «Дэйм!» Едва ли сейчас подходящее место для медитации. «Тсс!» — приложил он палец к губам. «Я хочу послушать!» Закрыв глаза, замер, прислушиваясь и вдруг распахнул полный восторга глаза. Он рычит, рычит! Какое-то время мальчик еще упоенно слушал, а затем кувыркнулся с дерева и тут же резво вскочил на ноги. «Нам срочно нужно к папе! А почему его здесь нет? А где Жанне? Она тоже должна знать, что я обернулся, и, и, и остальные!» Спустившись, я напомнила. Они дома, а нам туда нельзя. «Но здесь нам тоже нельзя оставаться!» — рассудительно заметил малыш, озираясь. «Здесь нет еды и нет воды и глушь!» «О!» — засмеялась я. «Этот лес уже начал редеть. Кое-где даже пробивается солнце. Похоже, скоро и правда пройдем его». «Еще одну такую ночь мне не пережить!» — добавила я уже про себя. «А что насчет папы?» «А что насчет папы?» Я рассеянно оглянулась. «Мам!» «Ты о папе ничего не сказала!» «Почему?» «Дэйм, ну ты же знаешь, папа уехал по делам, но он обязательно нас найдет. Нужно просто подождать». «Ну что ж», — мальчик вздохнул, «раз здесь нельзя оставаться, нужно идти вперед, верно?» «Лучше не скажешь», — подтвердила я и взъерошила мягкие вихры. Будучи человеком, Дэйм быстро разлюбил лес и все же мужественно держался какое-то время. «Я голодный», — признался он вскоре с несчастным видом. «Знаю, милый», — покачала я головой. «Мне очень жаль, правда. Я тоже голодная и очень переживаю, что не могу накормить тебя». «Не переживай, мам», — скривился Дэйм и внутри ёкнула от жалости к несчастному голодному ребёнку. «Мы справимся», — я тоже так думаю. «Буду сильной, раз ты у меня такой сильный». Вздыхая с самым несчастным видом, каждый такой вздох рубцом отпечатывался на сердце, сапфировый принц продолжал идти вперед. И не было ничего удивительного в том, что подобные разговоры повторялись все чаще и чаще. — А еды совсем-совсем нет? — спрашивал он в очередной раз. — Даже самой малюсенькие конфеточки или ну, хлебных крошек или ветчаны с сыром. «Ну, или хотя бы омлета с грибами?» «Чудо в перьях», — думала я, хотя скорее в чешуе, и делала вид, что в очередной раз проверяю карманы. «А когда можно будет домой?» — ловил малыш мою любимую волну. «И почему нам туда нельзя?» «Не знаю, милый», — отвечала я честно, «и не знаю, к сожалению, когда будет можно. Но у нас в долине алмазные, а для нас лучше быть сейчас подальше от них». «Ну, тогда пойдем к папе», топал ногой мальчик. «К папе мы сейчас тоже не можем пойти». Ну «Почему?» «Потому что мы не знаем, где он». Стараясь дышать ровно, отвечала я. Увы, терпение покидало меня вместе с силами. В такие моменты я особенно завидую детям. Вот когда бы завыть, зареветь белугой, разреветься в три ручья. И да, я тоже хочу к Джейме, так что готова ногами топать. Несмотря на то, что я их уже и почти не чувствовала, То и дело, спотыкаясь о коряге. Небо в просветах листвы начало темнеть, и сердце тревожно сжалось. Неужели успел наступить вечер? Воздух стал теплым и плотным, потянуло озоном, и я поняла, что собирается дождь. И эта догадка совсем не обрадовала. — Нужно идти, милый, — позвала я остановившегося Дэйма. В ответ малыш насупился и, скрестив на груди руки, застыл с таким видом, что стало ясно. Сдвинуть с места его можно только с помощью погрузочной техники. Подумав, малыш уселся на землю. «Зачем?» – пробурчал он, опуская голову. «Зачем идти? Не хочу!» «Потому что ты в опасности, милый», – проговорила я про себя. «Мы оба в опасности в этом диком незнакомом месте, но особенно ты!» Тогда я хочу Сатоши, — внезапно заявил мальчик. Но Сатоши остался в долине. И что, что остался? Я хочу свою собаку. Да им, пожалуйста, — взмолилась я. Осталось совсем немного, и, похоже, будет дождь. Нужно выйти из леса до темноты. А Сатоши? Я по нему скучаю. Глаза маленького принца заблестели. Нос сморщился, подбородок задрожал. Уверена, он тоже по тебе скучает, Дэйм. Тогда почему мы не взяли его с собой? Ну почему? Я без него шагу не сделаю, и это бескомпро... миссно. Я устало опустилась рядом, погладила белокурую макушку. Дэйм всхлипнул и отвернулся, нахохлившись. Сердце переполнило жалость. Бедный ребенок и Ему и так досталось в последние дни. С каким достоинством он держался с алмазными? Истинный глава клана. А ведь он всего лишь пятилетний мальчик, на которого обрушилась ноша, с которой не каждый взрослый справится. Мальчик, который устал и который соскучился по своей собаке. Неудивительно, что он капризничает. Усевшись перед сыном на колени, я взяла детские пальчики в свои, грязные с обломанными ногтями, и поняла, что сама вот-вот разревусь. — Понимаешь, милый, — тихо проговорила я. Я как-то не подумала взять с собой Сатоши. — Тогда ты глупая! Глупая, глупая, глупая! о какая же ты глупая! Оглушительный треск заглушил плач мальчика. Нас озарило белым, и небо разразилось дождем. Подняв лицо, я радовалась потоком воды, текущим по лицу. Теперь слез не видно, реви не хочу. А снова загрохочет, еще и поору, пожалуй, потому что сил моих больше нет. «Хорошо, милый», — привлекла я к себе мальчика, — «не пойдем, если ты не хочешь. Ты и так герой, самый сильный, самый умный и самый смелый, мой сапфировый принц. Остановимся здесь». Отстранившись, Дэйм посмотрел на меня с сомнением. И что мы тут будем делать? Выберем место по суше и постараемся поспать «Здесь?» Стоило мне кивнуть, сапфировый принц взвыл так, что заложила уши «Не хочу!» — вопил он «Не хочу я спать! И глупым принцем быть не хочу! Если для этого нужно спать под глупыми деревьями! Не хочу пожить и мокнуть! Не хочу! Не хочу! Не хочу! Не хочу! Не хочу!», не хочу! А в сухую уютную пещеру ты, наверное, хочешь, раздался насмешливый голос из-за деревьев. Я порывисто оглянулась.